Надежда Волгина. Любимый ненавистный зверь. Глава первая. «Черт, что с машиной!» – выругалась Тома, когда ее жучок в очередной раз дернулся и фыркнул. «Надо в сервис ее загнать!» Словно испугавшись подобной перспективы, машина громко чихнула и замерла посреди дороги. «Благо, ехали мы по крайней правой полосе, совсем рядом с обочиной». Вокруг темнело лес, редкие фонари едва освещали трассу. Хорошо, хоть электричка в жуке том и работала, и она включила габариты, а то еще не хватало, чтобы она снесла какая-нибудь фура. Вот как чувствовала, когда не было желания ехать на эту свадьбу. Лена даже не подруга мне, и пригласила она на свою свадьбу всю группу для массовости, ну и чтобы оторваться всем вместе. Так то мы пристала, как банный лист. Поехали, поехали. Хочу наесться, вкусняшек, потанцевать, в конкурсах поучаствовать. Неугомонная. А теперь вот сколько нам тут торчать посреди дикого леса. Леса у нас в городе настоящие, густые и непроходимые местами. И трассы, даже связывающие районы, проложены через лес. А мы и вовсе ехали из-за города. Из огромного ресторанного комплекса, где Лена арендовала один из залов. И время уже приближалось к двум ночи. Бр, лучше об этом не думать, а то ударюсь в панику. Таких трусих, как я, еще поискать нужно. — Что делать-то будем? — жалобно спросила у Тома. Что, что? Звонить в автосервис, пусть спасают нас. Или в эвакуатор. Да хоть куда-нибудь. Тома полезла в сумку за телефоном, а вскоре выругалась уже пожестче, чем в первый раз. — Связи нет, — взглянула подруга на притихшую меня и добавила. — У тебя есть... У меня еще в ресторане телефон разрядился. Я как раз разговаривала с мамой, предупреждала, что задержусь, и чтоб они с папой не ждали меня, ложились спать. Предупредить успела, и батарейка сдохла. «Сиди тут», — велела Тома и взялась за ручку двери. «А ты?» — испугалась я. «Выйду, может, там получится поймать сеть». Тома сначала встала перед машиной, терзая сенсорную панель телефона. Потом переместилась обратно к водительской двери и в итоге скрылась за машиной. Как назло, заднее стекло у нее было густо тонировано, да и фонари с той стороны не горели. Как не вглядывалась, я так и не смогла разглядеть подругу. «Ладно, Ася, без паники, сиди и жди», — уговаривала я себя, пока не поняла, что отсутствует Тома слишком долго. Страшно было выбираться наружу, я до ужаса боялась леса даже днем, а уж ночью и подавно. Опустив стекло, позвала. «Том, ну ты где?» Ответом послужила тишина, которую нарушали лишь неясные потрескивания, и ни единой машины не проехала мимо нас с момента поломки. «Том!» Снова ни звука, а на моей голове уже вовсю шевелились волосы, и тело било мелкая дрожь. «Том!» – панически выкрикнула я, и только потом поняла, что подруга мне не ответит. Вот тогда отчаяние заставило меня выскочить из машины. Тома не было нигде поблизости, насколько я могла судить – Несколько раз обойдя машину по кругу. Меня уже била далеко не мелкая дрожь, а дрожала я с головы до ног, хоть ночи стояла очень теплая. Ладони вспотели, и в голове билась паническая мысль. «Что случилось с Томой? И как мне быть дальше?» Сидеть в машине и ждать, когда кто-то придет на помощь, не вариант. Да и я с ума сойду от неведения и страха. Даже сейчас мне страшно крикнуть «Томка!». Но вдруг она захотела в туалет и углубилась в лес, а я боюсь позвать ее. Боюсь той опасности, что мерещится за каждым деревом. Постояв и подождав возле машины еще с пять минут, я пошла вдоль дороги в сторону города. Ну, пошла, громко сказано, скорее поплелась на негнущихся ногах. От всепоглощающего ужаса я уже мало что соображала. В том, что с Томой случилось что-то страшное, не сомневалась. И ожидала, когда то же самое случится и со мной. Дождалась. Не успела я сделать и десяти шагов, как тишину леса из странно пустынной трассы прорезал волчевой. Протяжный, низкий и вытягивающий душу. Ноги мои подкосились, и я села на обочину. Вой повторился, и на этот раз уже ближе. А вскоре в той части леса, откуда он доносился, засветились две яркие точки, что разгорались все сильнее по мере приближения, и двигались они в мою сторону. Когда из-за дерева показался силуэт зверя, сознание сжалилось надо мной и унесло в неведомые дали.